Коннектикутские загадки Крайптик ин Коннектикут В один прекрасный день Я сильно забегаю вперед, но, по-моему, эта история самое место именно здесь. Мне позвонил Майк Оккрант. Мюзикл Я и моя девушка уже пошел к тому времени в Вест-Энде, и все мы разволновались, услышав, что на нем побывали Стивен Сонтхайм и Хел Принс, приславший затем Майку восторженное письмо. Я сказал Сондхайму, что у вас имеется факс, сказал Майк. Верно, имеется. К чему он это говорит, я не сообразил. Насколько я понимаю,. «А в чем дело?» «Он поинтересовался, есть ли у меня знакомый с факсом. Вы единственный, кого я мог припомнить. Он собирается позвонить вам. Вы не против?» Стивен Сондхайм, автор текстов «Вессайской истории», композитор, сочинивший «Воскресенье в парке с Джорджем» и «Мы весело кружимся», «Суини Тодда», И маленькую ночную музыку собирается мне позвонить. Не против? Конечно, не против, заверил я Майка. Но в чем все-таки дело-то? Да, он сам все расскажет. Боже мой, все милостивые небеса. Он хочет, чтобы я написал либретто для его следующего мюзикла. Зачем еще мог я ему понадобиться? О, благие брюки мои! Мне собирается позвонить Стивен Сондхайм, величайший композитор-лирик со времен Кола Портера. Странно только, что его интересует мой факс. Хотя, может быть, так он представляет себе нашу совместную работу? Я посылаю ему факсом диалоги, сюжетные идеи, он мне свои соображения, исправления. Что ж... Если вдуматься, мысль превосходная — совершенно новый метод сотрудничества. В тот же вечер телефон зазвонил снова. Я жил тогда в доме, который делил с Хью и Кэти, и предупредил обоих, что весь вечер просижу у аппарата, ожидая звонка. «Здравствуйте, это Стивен Фрай?» с -с -с «Слушаю». «Это вас Стивен Сондхайм беспокоит». «Правильно». А, «Да, конечно. Ух ты! Да, это я. Знаете, я хочу поздравить вас с отличной работой. С либретто «Я и моя девочка». Прекрасный спектакль. О, господи, спасибо. Ваша похвала — это... это... Ну вот, послушайте. Я так понимаю, у вас имеется факс? Имеется? Да, конечно. «Да, Бразер F120, э, хотя номер модели ничуть не важен. Пустяк, бессмысленная информация. В общем, да, факс у меня есть». «Действительно». «Хм...» «Вы в ближайший уикенд дома будете?» «Э... да, я думаю. Буду. Вечером до поздней ночи?» «Да». «Странный какой-то получается разговор». «Ладно, стало быть, дело вот какое. У меня есть загородный дом, и я хочу устроить для гостей игру в поиске сокровища. Ну, со всякими заковыристыми подсказками, знаете?» э -э -э да. И я подумал, как было бы здорово, если бы одна подсказка состояла просто из длинного номера, номера вашего факса. Понимаете?» Люди, которые его получат, могут, в конце концов, додуматься, что это номер телефона, и позвонят по нему, и услышат в ответ только звук. Знаете, звук, который передается факсом. Ага. Ну, а услышав его, задумаются, что бы это такое было. И, глядишь, кто-то сообразит, что это на самом деле факс. У кого-то из них он может стоять в офисе. И они скажут, «О, так это же факс!» «Попробуем-ка мы на него сообщение послать на листке бумаги». И пошлют вам сообщение. И что я с ним буду делать? В том-то и фокус. Я вам заранее отправлю факсом следующую подсказку. И когда они попросят вас о помощи, вы им эту подсказку перешлете. Понимаете?» «Да вроде бы. Вы посылаете мне факсом следующую подсказку. Я в субботу после полудня усаживаюсь у факса и жду. Нет, в субботу вечером, ночью. Это у нас в Коннектикуте время будет послеполуденное, а в Лондоне часов десять-одиннадцать. Вы никуда выходить не собираетесь? Нет-нет». «Потому что самое главное, чтобы вы все время были на месте, рядом с факсом, чтобы услышали, когда он заработает». «Ну, конечно, буду. Хорошо. Давайте убедимся, что я все правильно понял. Вечером, в субботу я жду у факса. Когда приходит вопрос о подсказке, я отправляю на номер вашего факса в Коннектикуте. То, что вы мне пришлете заранее, так? Так. Отличная мысль, верно? Это будут первые поиски сокровища с помощью факса. Только вам придется весь субботний вечер у телефона просидеть. Сможете? Смогу. Да, смогу. Хорошо. Я вам сейчас назову номер моего факса. Он все равно будет стоять вверху сообщения, но вы его все-таки запишите. а мне понадобится номер вашего. Мы обменялись номерами. Спасибо, Стивен. Нет, это вам спасибо, Стивен. До наступления субботнего вечера он звонил мне еще раза четыре или пять, проверяя, не изменились ли мои планы и смогу ли я сидеть у Факса, дожидаясь развития событий. В субботу около четырех пополудни я получил от него сообщение. Совершенно непонятную мне схему с написанным вдоль нее кодом или не знаю чем. Я отправил ему записку, подсказка получена, перешлю ее, как только придет запрос от игроков. В следующие пять часов я, дурак дураком, просидел с книгой у факса. я так и не расстался с надеждой на то, что Сонтхайм все-таки может попросить меня поработать с ним над следующим его мюзиклом. Хотя и мысль о том, что я понадобился ему только как приложение к технической игрушке, тоже головы моей не покидала. Незадолго до десяти раздался звонок. Я отложил книгу. Хорошо помню, что это был роман Айн рэнд. Атлант расправил плечи, усыпительно скучный. Я смотрел на факс, отвечавший на вызов. Визгливый сигнал умолк. Звонивший положил трубку. Я представил себе парк в Новой Англии, компанию веселых знакомых Сондхайма. Очень странно. Какой-то чирикающий звук. «О, о, о, я понял, что это такое. Факс!» «Что-что?» «Да вы же знаете, машинка, которая документы пересылает. У Стивена такая, в кабинете стоит. Я ее точно там видел. Пойдемте туда. Господи, как интересно!» Я считал минуты, ушедшие у этой компании на то, чтобы добраться, по крайности в моем воображении, до кабинета, каминная полка которого была заставлена медальонами премии Тони. На фортепиано, за которым Стивен сочинил, пришли те клоунов. Мой мыслительный взор различил серебряные рамки с подписанными фотографиями Ленни Бернстайна, Этель Мерман, Оскара Хаммерстайна и Ноэла Кауарда. И как раз когда я подумал, что, может быть, не понял чего-то в нашем сценарии, Факс снова ожил и заверещал. На сей раз он соединился со своим заокеанским коллегой и забыхтев изверг из себя ленту, норовившись скрутиться в рулон термобумаги. Я оторвал кусок, на котором было от руки написано «Привет! У вас есть что-нибудь для нас?» Я положенным образом вставил в машинку то, что прислал мне Сонтхайм. Набрал номер и нажал на кнопку передачи. Через несколько минут ко мне поступило радостное «Спасибо». Сколько команд участвует в игре, я не знал. И только сейчас сообразил, что ни при одном его невротическом звонке, имевшем целью удостовериться, что я буду весь вечер, сидеть у Факса, Стивен не сказал мне, сколько вызовов я могу получить, один или больше. Проснулся я в три часа ночи. Книжка «Атлант» расправил плечи, лежал у меня на коленях, Факс ни разу больше на связь не выходил. Неделю спустя я получил ящик кларета «О батае. И благодарственную записку от Стивена Сонтхайма. Поиски сокровищ прошли прекрасно, и, не в малой мере, благодаря вашей доброте. Большое спасибо, Стивен. На совместную работу не намека. Я и по сей день жду, когда мне ее предложат. Ко времени, когда редактором слушателя стал Алан Корен, факсы. обратились в повсеместное знамение века, и в том, что я месяц за месяцем посылал ему написанное мной, не посещая находившуюся на Мэриле Бон Хай Стрит редакцию, ничего странного уже не усматривалось. Семь или восемь лет спустя мне пришлось побороться с газетами и журналами за то, чтобы они зарегистрировались в интернете, и обзавелись адресами электронной почты. Но это уже совсем другая история для совершенно другой книги и совершенно другого круга читателей.